Глава третья Джанбек Гирей сидел во дворце своем в Бахчисарае. Лишив богатства Махмед Гирея, а прежде еще лишив его престола, крымский хан требовал от своих приближенных Мурс розыска Махмед Гирея и отложившегося от Крыма царевича Шанбек Гирея, смертельного своего врага. Знатнейшим мурзам хан велел найти врагов к восходу солнца, снять головы и вздеть на кол. В пышном дворце среди ковров и золота, сидя на дорогой подушке с расшитыми узорами, он требовал исполнить все в точности и без всяких прометлений. Мурзы стояли, покорно кивая головами. Их было четверо. За стенами дворца в густом саду шумела Чуруксу. По берегам ее росли кипарисы и белый тополь. А дальше за дворцом, как две стрелы, вонзенные в небо, стояли белые мечети. За ними в глубине неба и над синими горами белели облака. Они клубились, сталкивались, ползли как вата рыхлая. Внизу в долине нежесть лежал бахчисарай. крыши и сакли громоздились на склонах гор по узким тропкам над долинами среди густых деревьев. На ханском дворе был большой бассейн Сары-Гузель, соединенный с фонтанами и родниками, бегущими с гор. Шумели ближние арыки и фонтаны, давным-давно построенные богатыми сагибгиреями. На белый мрамор за низкорослыми рощицами с высоких каменных гряд срывались струйки воды. Стекали они с камней и скал в зеленый мох на серый мелкий щебень. Бежали в чуруксу. гирей сидел... Всем недовольный и злой на всех. Четыре мурзы в дорогих халатах ждали. Хан раздраженно сказал. — Если я признаю голову Махмед-Гирея, выдам столько золота, сколько будет весить голова его. Мурзы по восточному обычаю, нагнувшись, приложили руки к груди. Хан продолжал. Захватите царевича Шанбек-Гирея, не щадите. Он оскорбил мой род Чингизов. Аллаха осквернил. Жизни меня хотел лишить. Снесите ему голову. Постепенно сгущался полуденный зной. В это время солнце, облив своим светом деревья, ярко сверкнув на полумесяцах минаретов, Огненным снопом упало под ноги Джанбек-Гирею, а за окном дворца, на главной Бахчисарайской улице, оно обдало своим ярким светом татар, скакавших на быстрых конях. Мурзы, склонив головы, молчали. Нахмурившись и устремив глаза в землю, Джанбек-Гирей задумался. Крымское ханство образовавшаяся на развалинах Золотой Орды, раздираемая враждой, приходила в полное запустение и как бы тлела на костре между двумя огнями. Главенство в Восточной Европе переходило к московскому царю. Турки-османы, пользуясь слабостью крымского ханства, лишили его независимости, и завладели всеми важными районами Черноморского побережья. И потому Джанбек, склоняясь к османам, одновременно прикидывался братом царю русскому Михаилу Федоровичу. Джанбек Гирей сидел мрачный под лазурными сводами, золотистый халат был пышен и наряден, Сапоги из красного софьяна рдели маками, широкий пояс играл камнями, белейшая челма сверкала серебром. Во дворец вошел старейший Мурза. Тусклые, но проницательные глаза старика, татарина, раскрылись, широко и вновь сузились. Сделав поклон и приложив руку к груди, он молчаливо просил у хана разрешения говорить хан не спеша позволил старик сообщил что пещера тысячи голов уже наполнена пленниками и пленницами Гирей прислушался к тонкому и тихому голосу старика и мурзы стоявшие перед ним также прислушались старик сказал еще что тепекермен черкес кермен И вершина мертвого города Чуфут-Кале полны богатств и людей, и что Чапун, набег, был удачный. Хан приподнялся, высокий, стройный, сильный. А Мурза-старик, повысив голос, продолжал радовать хана. Все ближние и дальние аулы вышли встречать невольников, которых привезли из Черкасска города раздоров и с нижних донских казачьих юрт. «Все наши люди, — добавил старец, — хотят иметь рабов бесплатно от ханской милости. Баба Каи, Качи Колен, Ак Мечеть, где витает твоя гордая воля, не смогут вместить добычи, которую взял в набеге твой любимый военачальник Чухом Агабек. Все Мурзы приободрились, а хан, смежив веки, не проронил ни слова. Потом спросил сурово, какой ценой достался моим военачальникам такой чапун? Мурза сказал, великий властелин земли и двух морей, всего только двести убитых. Но, скосив узкие раскосы и глаза, Джанбек Гирей прервал его. «Двести убитых? Так ли?» «Неверно, ты сказал. Мне известно, что к стенам Адзака дурная вода прибила убитых втрое больше. И разве не знает мой любимый военачальник Чухом Агабек, что многие татары по непростительной вине оставили санджаки, татарские знамена?» и он резко сдвинул брови. Четыре ханских санджака утонули в воде, Тана, Дона. Он имел в виду отбитые казаками прослабленные знамена, с которыми сам Гирий ходил в чужие земли. Вспомнив об этом, хан звонко ударил себя ладонью по лицу. Это означало, что по закону Магомета Вошедшего надо убить. Старого Мурзу, который не ждал этого, схватили четыре других Мурзы и вытолкнули за широкие двери ханских покоев. Скривив лицо, он остановился в дверях и разодрал на себе стеганный халат. Хан проводил его ненавидящим взглядом. Такого унижения и позора не знали до него Гиреи. Когда вернулись мурзы, он велел им идти в чуфут кале Сам первый вышел. Безмолвные дворцы и стены утопали в зелени садов и кипарисов. Он шел среди виноградников, ярко-красных и белоснежных роз, благоухавших на солнце. Зелень трав виднелась за решетками, за белым мрамором журчащих играющих фонтанов. Нежные тюльпаны пестрели среди подстриженных кустарников. Волнистая вьющаяся поветель тянулась от нижних окон и дверей дворца к верхним решеткам. Она бежала к крыше и там пропадала. Яркая высокая зелень заволокла скрытый за ней гарем, в котором томились крымские татарки, персиянки, царьградские турчанки, черноволосые гречанки, калмычки, «Девушки с Руси, Польши, Украины». Джанбек Гирей шел медленно. Пестря халатами, сзади понурив головы, шагали мурзы. Гирей вышел за ворота и вдохнул бодрящий горный воздух. К нему подскакал татарин со словами. «Великий властелин земли и двух морей, встречай свое войско и слушай звуки бубна» и умчался татарин, махнув длинной плеткой. Раздались громкие удары в бубны. Хан встрепенулся. Удары в бубны, напоминавшие удары в гонг, стали слышны отчетливее и ближе. Звуки бубна неслись к дворцу, приближались крики наездников, ржание коней, щелканье татарских плеток и свист арканов. Густая пыль повисла над дорогой, которая вела к мечетям и дворцам к Чуфут-Кале. Пыль поднялась высоко и расползлась медленно над всем бахчисараем. Джанбек Гирею подвели горячего арабского коня. Он отказался сесть на него. Поддержанный мурзами, он взошел на серый камень и стал неподвижно, как монумент. Камень обступили мурзы, купцы, чувячники, богатые владельцы кофейных и других торговых заведений. Простые люди хан-сарая стояли подальше, в петляющих и узких, как змеи, улицах. Джанбек Гирей повернулся лицом к мечети. Вдруг бубны смолкли, и затих великий хан-сарай. Белый конь весь в мыле выбежал на площадь. Сидевший на нем военачальник Чухом Агабек явился сюда, переплыв через стан. Бубны опять ударили громко. Из-за угла вылетели с диким гиком лохматые наездники-джигиты с плетками в руках. В широкой белой шубе, вывернутой мехом кверху, в белой бараней шапке, проехал на вороном коне, Татарин великан Джан-Батырь-Чабан, скуластый, неповоротливый. Под тяжестью его огромного тела сгибалась спина коня. Ноги всадника в стаменах почти земли касались. Сидел он на коне, как каменная глыба. Хан, увидев богатыря, улыбнулся. Зурна вдали запела тонко. Прошла конница хана на белых лошадях. Каждый татарин вел за собой по семь коней. Потом пошли татары с пищалями в руках и с луками. За ними заскрипели телеги, набитые добром. Вслед пропеликали арбы, за ними прошел большой верблюжий полк. Затем промчались кобылицы табуном, кумыс для войска ханского. В хвосте вели невольников. Понурые, голодные, босые и обтрепанные, они едва тащили ноги. Шли, спотыкаясь, толкая головами друг друга в спины. Иные падали, но их тянули волоком. Потом вели красавец, связанных веревками и арканами. То был товар, редчайший и самый дорогой. Товар тот славился за морем в Испании, далекой Индии. В Знойной Персии, в Царьграде, в Азии. Им торговали всюду. Джанбек-Гирей вглядывался в красавец. В этот момент к нему подскакал полководец Чухом Агабек. Он снял островерхую шапку, поклонился низко и указал рукой на кибитку, которую несли татары. Оскалив зубы, льстиво сказал... Великий обладатель земли и двух морей! Возьми алмаз, возьми себе жену в горе. Она дороже кобылиц, дороже золота, теплее солнца. Таких красавиц ты не видал еще? Кибитку поднесли, чухом открыл ковер. — По дороге досталась, сказал он. — Взяли мы ее под Черкасском на Тане. — Бери подарок мой, ах! якши Хан глянул в ковровую кибитку и отскочил, словно ожегся. Когда ковер закрылся, хан погладил рукой кибитку и снова отвернул ковер. «Аллах — Аллах! — взвизгнул он. — Моя Фатьма! — Колым давал богатый за нее. — Где взял ее? — Фатьма! Я взял ее у казаков, Затаном. Она лежала у костра. Но как ее пророки занесли туда, не знаю. Но есть еще одна красавица. Той нет цены. Подарок сделаешь султану Амурату. Джанбек-Гирей и Мурзы насторожились. Махнув рукой, хан приказал снести кибитку в сад к гарему. Тут поднесли кибитку, шелком шитую, китайками, крытую серебром и золотом увешенную. Хан сам открыл кибитку и просиял. То была русская красавица, казачка Варвара Чершенская, дочь атамана Чершенского Смаги, невеста атамана Мишки Татаринова. «Ах, ах, якши!» — чмокали все мурзы. Жестом хан показал на тень деревьев и понесли кибитку вглубь сада к гарему. Эта невольница, по желанию хана, должна была стать его женой, 402 -й. Всех пленников погнали в крепость Чуфут-Кале. Хан сел верхом и тоже помчался к крепости. За ним мурзы. Татары хан Сараи стали расходиться по своим жилищам. Перед дверьми ханского судилища, на серых камнях и на дороге, валялись пленники и пленницы. Джанбек Гирей вошел в судилище. Там уже восседали судьи. Всем казакам сбривали бороды, усы, чубы, а на руках и на груди накладывали каленым железом тавра, как выжигают на крупах лошадей. Вошел Джанбек Гирей, сел на каменную тахту и спросил судей. Что делать с Мурзой, который осквернил нас недостойными известиями? Честь посрамил мою. Сказал неправду об убитых, скрыл о санджаках. Он всегда был склонен говорить хану неправду. Аллах, — сказал верховный судья с рыжей бородой, — избавься ты от такого мурзы. И показал рукой на окно, выдолбленное в каменной стене, за которым зияла чернота. За окном внизу, на дне глубокой ямы, бродили звери. — Спасет тебя твое неизменное счастье, — промолвил Джанбек Гирей снисходительно. — Ты умно сказал. — Голодные шакалы будут тебя благодарить. — Но что же мне делать с полководцем Чохом Агабеком, который вернулся с богатой добычей? а на поле оставил Санджаки хана. Аллах! — улыбнулся тот же судья, поглаживая бороду. — Мы избавим тебя от позора, а войско от пьяницы и развратника. Ты не по заслугам наградил его своим большим доверием, и он указал грозно и не в меру властно на то же черное зловещее окно. — Спасет тебя святое небо, — сказал Джанбек Герей. Умно придумал. Голодные шакалы растерзают внизу моего любимого начальника и полководца. О, как велика твоя мудрость! Где и под каким камнем родилась она? К сожалению, Аллах повелевает мне поступить совсем иначе. Чухома Габек виновен. Но он вознаградил меня двумя красавицами и тем самым уже смыл позор. Хан встал. И судьи встали, предчувствуя недоброе. Так бывало много раз. Хан всем кивнул головой, и судьи снова сели. — Введите Мурзу, старого обманщика. Ввели старого Мурзу. — Рвите ему язык. Татарин, стоявший у стены, вырвал клещами язык у старика. — Окно ему открыто. Бросьте его шакалом. Мурзу швырнули в открытое окно. Судьи, полные печальных раздумий, молчали. — Введите полководца. Вошел гордый, но немного смущенный Чухомагабек. Джанбек Гирей сказал... Рыжая борода Верховного судьи требует твоей казни. Великий повелитель волен в этом, ответил полководец. Аллах другого требует, сказал Джанбек Герей. Ты наградил меня двумя алмазами. Я милую тебя. Напрасно милуешь, гордо ответил Чухомбек, зная, что хан не шутит. Если меня помилуешь, Ты должен наказать другого. — Кого скажи? — спросил Джанбек. — Верховного судью, — решительно ответил Чухомага. — Не пожалеешь. Он недостоин должности Верховного судьи. Царевича Шанбек-Гирея он грел на своей груди. Махмед-Гирея обласкал. Тебя осквернил, как хотел и мог перед Махмет гиреями Они твои враги. — Какой же смертью ты пожелал бы казнить верховного судью? — спросил хан строго. — Окно открыто, — ответил гордый полководец. Джанбек-гирей резко махнул рукой. В окне мелькнула рыжая борода верховного судьи. — Теперь ты будешь... Полководец и судья, — сказал довольный хан, покидай судилище.